Значит, мы установили цифру Две сотни в год. Значит, с цифрой у нас покончено. Теперь, чтобы у нас не было недоразумений насчет того, что мне нужно за две сотни в год. Да, мистер Бофин. Если я плачу за овцу, я покупаю ее целиком. Точно так же, если я плачу за секретаря, то я покупаю его целиком. Другими словами, вы приобретаете все мое время? Конечно! Но послушайте, не то, чтобы мне нужно было все ваше время. Можете взять и книжку на минуту-другую, когда вам будет... Нечего делать, хотя, я думаю, для вас всегда найдется какое-нибудь полезное занятие, даже ночью. Для этого мне нужно, чтобы вы постоянно были на месте. Для меня удобнее, чтобы вы всякое время были тут под рукой. «Надеюсь, поэтому, что от завтрака до ужина вы не будете уходить из дома. Секретарь поклонился. «В прежние времена, когда я сам был на службе, разве я мог разгуливать по своей воле, где мне нравится? А? Как вы думаете?» «Будучи наслышанным о вашем хозяине, думаю, что нет». Прекрасно! Значит, и вы тоже не можете разгуливать, где вам нравится. За последнее время у вас завелась такая привычка. Но, может, это от того, что мы раньше не договорились как следует. А теперь давайте договоримся, и пусть это будет вот как. Если вам нужно уйти... «Вы спросите разрешения?» Секретарь опять поклонился. Видно было, что ему неловко, и что он удивлен и чувствует себя оскорбленным. «Я велю провести колокольчик из этой комнаты в вашу и буду звонить, когда вы мне понадобитесь. А сейчас больше не припомню, что еще я хотел вам...» «Сказать!» Секретарь встал, собрал бумаги и вышел. Глаза Беллы, проводив его до дверей, остановились на мистере Бофине, который самодовольно откинулся на спинку кресла и снова обратился к книге. «Я позволил распуститься этому голубчику, моему молодому человеку. Так нельзя! Надо его поставить на место!» «Человек состоятельный имеет обязанности по отношению к другим состоятельным людям и за своими подчиненными должен смотреть в оба».